Глава 13 Позвав с собой еще одного вампира из молодых, Сергей все-таки забрался в вагон. Время поджимало. Благо, все были проинструктированы заранее. Оставалось только указывать пальцем на нужное тело, как помощник приводил его в необходимое состояние путем сворачивания шеи. Пробудившиеся вампиры начинали крутить головой. Наткнувшись взглядом на Сергея, порывались задать вопросы, но молчали, видя, что он занят. Над очередным телом Сергей задумался. Все предыдущие кандидаты были обычными солдатами, многие в нижнем белье. Этот же здоровый лось сам по себе был при полном параде. Сергей специально проверил. Сапоги блестели, как только что начищенные. Этот немец был из СС. Причем непростым. Значок НСДАП висел на груди. На глаза попалось кольцо на пальце с эмблемой «Аненербе». Да и веяло от него чем-то непонятным. С энергией тоже происходили странности. Вместо того, чтобы вылиться из тела со свернутой шеей мощным потоком, она текла тонким ручейком. Этого на потом, решил Сергей. Давай следующего. Закончив с еще двумя преобразованиями, он ощутил, что поток силы, который ощущался на краю сознания от странного эсэсовца, перестал поступать. Вернувшись к телу, Сергей наложил на него плетение. Так и думал, что будут проблемы, пробурчал он. Это точно не вампир. Это писец. Зови всех, кто с накопителями сюда, быстро, приказал Сергей вампиру, который ему помогал. Энергия из накопителя уходила стремительно. Куда она девалась, Сергей понять не мог. Этот грёбаный ариец лежал на спине. Свернутая шея давно выпрямилась и больше никаких изменений не наблюдалось. Скоро прибежали остальные вампиры. Что случилось? Задал вопрос Крон. «Сливайте в мой накопитель энергию. Все, кроме личных запасов», распорядился Сергей. «Крон, почему ты выбрал это тело?» Вопрос удивил вампира. «Я его не отбирал?» «Кто принес это тело?» спросил Сергей у всех. «Я принес», ответил невысокий парнишка. «Наверное, самый молодой из всех здесь присутствующих». «Крон указал на него, я и принес?» «Я указал на него и жестом показал, что можешь забрать его силу», рыча прошипел Крон. «Если из-за тебя опять пострадает клан, я тебя за гранью найду, даю слово!» Рядом стоящие вампиры недобро поглядывали на виновника Переполоха. «Все успокоились», — скомандовал Сергей. «Похоже, процесс подходит к концу. Что бы или кто бы это ни был, нам он повредить не сможет». Отток силы резко прекратился, и бывший эсэсовец открыл глаза. «Всем покинуть вагон и подготовиться ко второму этапу операции. Распределить энергию по накопителям поровну» отдал Сергей новый приказ. Вампиры быстро освободили вагон. Остались только вновь пробужденные, потому не знающие языка, на котором велся разговор. Да несколько тел, на которое времени сейчас не оставалось. Эсэсовец сел на полке и начал себя разглядывать. «И кто же ты такой?» — задумчиво спросил Сергей. «Архонт хозяин», — ответил немец, подняв взгляд на Сергея. Причем слово «хозяин» он произнес на русском языке. Архонт? Как в игре? Чудо, уничтожающее все энергетическими лучами? «Какой игре хозяин?» — удивился немец. «Старкрафт», — ответил Сергей. «Не называй меня хозяином». «Не знаю про такую игру», — немец задумался. «В твоем языке нет таких понятий. Приближенно Архонт — это демиург порядка материального мира». «Так, демиург». Сейчас нет времени с тобой разбираться. Сиди здесь, я пока занят». Повторив эту фразу для вампиров на их языке, Сергей выскочил из вагона. Возле него никого уже не было, и, набросив на себя скрыт, он побежал догонять ушедших к лагерю. Когда Сергей добрался до заграждения, все часовые были обезврежены, его бойцы вместе с вампирами спускали оружие с вышек. Со стороны железной дороги прохода в ограждении не было. Сергей убрал скрыт и закричал в полный голос «Граждане военнопленные!» У вас есть шанс получить свободу и вернуться в строй Красной Армии. Всем изменникам, сотрудничавшим с немцами и прочими предателями, приговор по военному времени. Попытка побега наказывается смертью. Он перевел дух. Сейчас строимся и колонной по одному выходим на меня. Сергей жестом показал одному из вампиров, бывшему под скрытым, организовать проход в проволочном заграждении. Раненых выносим с собой, помощь будет оказана всем. В это время вампир, не снимая скрыто, разорвал колючую проволоку, висящую в несколько рядов на одном из пролетов ограды, и отбросил ее в сторону. Площадка с военнопленными освещалась прожекторами, и поэтому сама по себе образовавшаяся прореха в ограждении произвела впечатление на заключенных. Первыми двинулись самые смелые. Как было оговорено, четверо вампиров появились из скрыта рядом с проходом и сканировали выходящих пленных. «Все, кто прошел проверку, двигайтесь в сторону железной дороги. Там стоит состав» загружаемся внутрь вагонов во все кроме первого напоминаю времени мало забивайтесь хоть на голову друг другу но все должны быть внутри самых тяжелых раненых в первый вагон ждать никого не будем пошли быстрее прикрикнул сергей видя как народ застопорился когда из строя людей проходящих через пролом вампиры выдернули несколько человек и унесли в темноту сделано это было очень быстро что и напугало людей выходим я сказал здесь останутся только трупы После последней фразы стали слышны передернутые затворы пулеметов. Пленные зашевелились быстрей. Атмосфера происходящего не позволяла критически оценить звук, который попытались изобразить бойцы Сергея. Возможности научить их, как обращаться с трофейным оружием, у него не было. Толпа потянулась к составу. Небольшая кучка человек 40 осталась в лагере и, судя по всему, не собиралась никуда идти. «Что стоим, кого ждем?» – спросил Сергей. «Мы не пойдем. Все одно смерть высказал общее мнение худой мужик, сделавший шаг вперед. «Смерть может быть разной», — сказал Сергей, кинул на эту толпу парализующее плетение. «Время!» «Крон, можешь их в глубокий сон погрузить, чтобы часов 10 очнуться не могли?» «Уже сделал», — ответил возникший за плечом вампир. «Не жалко?» «Всех жалеть войну проиграешь», — мрачно ответил Сергей. «Лучше так, чем в бою с молодушничают, и из-за них другие погибнут. Как у нас дела?» Пока все по плану. Две группы пытались сбежать, но не дых завернуло. Документы нашли? Много бумаг в этом маленьком домике было. Просто забрали все. Иванов с другими бойцами потащили их в первый вагон. Ладно, пусть особисты на той стороне разбираются. Возвращаемся. В вагоны набились и правда как сельди в бочке. Слабых усаживали. Кто поздоровее стояли в проходах и в тамбурах в первом вагоне тоже было не протолкнуться крон всех ходячих отсюда отправь на осмотр товарных вагонов если ерунда какая-то выкидывать оружие оставлять все алюминиевая и драгоценности сносить в этот вагон еду распределить по пленным в освободившееся пространство набивайте людей где политрук во втором вагоне агитацию ведет агитатор мотивуругнулся сергей крон еще ни в коем случае нельзя есть шоколад в нем яд «Что такое шоколад?» – спросил Крон. «Бойцы знают, я займусь ранеными. На все про все у нас полчаса, потом отправляемся. Архонт, соедини с политруком». «Да чтоб тебя!» – опять вругался политрук. «Заканчивай с агитацией. Люди и так еле живые». «Агитация нужна для поднятия духа?» «Для поднятия духа нужно людям дать пожрать. Пусть перетряхнут вещи немцев. Оружие распределить по тем, кто в состоянии им пользоваться». Но если какой-нибудь придурок стрельнет без команды, даже до трибунала не доживет. Это мародерство. За это полагается трибунал. Это распределение боевых трофеев по нуждающимся. Я этого так не оставлю. Это боевой приказ выполнять. Или в жабу превращу. Все равно у тебя ума только прыгать и квакать. Приказ понятен? Так точно, смирившись, ответил политрук. И это. Миша, скажи бойцам, чтоб шоколад ни в коем случае не ели. В нем яд. Хорошо, я его просто изыму. Тоже верно. Пройдись по вагонам. Отдав последнее распоряжение, Сергей начал осмотр раненых. Вампиры из вновь обращенных помогали. Снимали повязки с ран. Глубокой диагностикой заниматься было некогда. Лечение в основном состояло из одного трех малых исцелений, реже больше. Пленные были истощены. Вспомнил про кандидатов на обращение. Все они были свалены чуть ли не штабелем в одном из купе. Ход в него загораживала мощная фигура Архонта. «Что тут у вас произошло?» – спросил Сергей. «Их пытались убить. Я не дал», – спокойно ответил немец. «Черт, вы же все в немецкой форме! Как только на вампиров не напали!» «Нападали», – ответил Архонт. «Но у них ничего не получилось». «Ну да, не этим задохликом с вампирами тягаться», – Сергей быстро прикинул варианты. «Семь кителя снять!» «Оставаться в нательных рубашках», — отдал он распоряжение вампирам на их языке. «Тебя тоже касается», — уточнил он для Архонта. Вампиры, те, у кого были надеты кителя, быстро их поснимали. Архонт аккуратно расстегнул пуговицы и с королевским достоинством разоблачился. «Вытяни руки», — приказал Сергей, и когда их руки встретились, скользнул Архонту в разум. Сознание обычного человека Сергей воспринимал как гроздь разноцветных шаров, соединенных между собой паутиной связей. На этих шарах и нитях черными кляксами висели закладки. Более глубокие из них прорастали внутрь шаров и отращивали свои связующие нити. Сознание же Архонта воспринималось необъятным шаром, на котором закладки скользили по поверхности, почти не проникая вглубь. Очистить от них удалось довольно быстро, но несколько осталось. Эти закладки глубоко проникали отростками наподобие корней в шар сознания Архонта. Конечно же, это была всего лишь визуализация, создаваемая самим Сергеем, но реальную основу она имела, так как во внутреннем представлении Сергея сознание и закладки у людей-вампиров и дроу практически не отличались. «Кто же ты такой?» спросил Сергей. «Я Архонт, или по-другому Демиург порядка материального мира», ответил тот невозмутимо. «Спасибо, что убрал большую часть этой пакости с моего разума. Они не мешали, но доставляли неприятные ощущения». «Я же не все убрал» оставшиеся не так сильно заметны и удалять их небезопасно. Видимо, это и было ограничением, с которым я смог вернуться в материальный мир снова. Теперь подробно и по-русски, кто ты такой? Я – Демиург, создатель материального мира. Ты бог? Нет. Бог создал вселенную, создал законы. Демиурги по этим законам создали мир в этой вселенной, все, что живое и неживое «С этим ясно. Другой вопрос. Зачем ты здесь?» «Ты призвал мою душу из-за грани». «Я призывал судью. Ты судья?» «Нет. Раньше я создавал и следил за порядком в материальном мире. Почему пришел в этот мир, я не знаю». «Что ты можешь делать?» — устало спросил Сергей. «Чинить. Вот». Архонт обвел руками купе. Деревянная обшивка и металлические детали тут же, без всяких спецэффектов, приняли вид, как будто вагон только вышел с завода, а не эксплуатировался двадцать или тридцать лет. «Пошли», — позвал его Сергей на выход. «Смотри, вот это рельсы. Сможешь их починить?» Архонт не сделал ни одного движения, но весь состав и рельсы под ним преобразились. «Да», — протянул Сергей задумчиво. «А если рельсы будут повреждены и части насыпи не будет, сможешь также починить?» «Мне достаточно видеть часть предмета, чтобы починить его весь». «То есть, глядя на кусок железной дороги, ты сможешь починить ее на всем протяжении?» «Нет», — немного подумав, ответил Архонт. «Расстояние все же ограничено. Метров сто-сто пятьдесят. Мои возможности сильно уменьшились. Возможно...» «Откуда ты знаешь язык, на котором мы разговариваем?» перебил его Сергей. «Я не разговариваю». Я общаюсь напрямую, так проще. Но ты двигаешь ртом и губами, я слышу звук твоего голоса. Имитация. Так проще, невозмутимо ответил Архонт. Командир, все готово, можем отправляться. Рядом появился крон с мешком на плече. Готовы, так готовы, Сергей постоял в раздумье. Ни на что времени не хватает. Что в мешке? Алюминия насобирали, я его умял немного. Давай сюда, мало ли что. Энергия лишней не будет. Сергей принял мешок у вампира. Отправляй Рону вперед, она знает, что делать. «Командир!» — начал говорить Крон, но в это время раздался паровозный гудок со стороны хвоста состава, а вслед за этим дикий грохот и скрежет металла. «Рвем когти!» — крикнул Сергей и побежал к паровозу. «Рона, дело за тобой!» — Сергей сгрузил мешок в угол кабины машиниста. «Архонт, раз ты у нас полиглот, объясни этим типам, что пора ехать!» «Скорость держать порядка тридцати километров в час». «Командир», — начал опять Крон, — «я Рону подстрахую?» «Да, конечно», — согласился Сергей. «Усыпляй всех подозрительных по пути. Главное, чтобы на ваши действия не обратили внимания». Вампиры молча исчезли в темноте. Поезд к этому времени уже начал движение к Витебску. Сергей, осматривая блестящие ручки управления и свежую краску на всех поверхностях, поинтересовался у Архонта на правая машина тоже в идеальном состоянии?» «Да», — скупо ответил тот. «Пошли на площадку наружу», — приказал Сергей и выпрыгнул на насыпь. Легко обогнав медленно разгоняющийся состав, он заскочил на лесенку, свисающую почти до земли спередка паровоза. Хорошо, что попался локомотив с площадкой, идущей вокруг котла. Плохо, что не было прямого выхода на нее из будки машиниста. Сзади пыхтел архонт. Сергею даже в голову не приходило, что почти бог будет иметь физические кондиции обычного человека. Встав по обе стороны от прожектора, Сергей с Архонтом огляделись. «Архонт, если впереди попадется поврежденный участок железной дороги, надо будет его быстро починить, сможешь?» – прокричал Сергей, перекрывая шум паровоза. «Смогу», – ответил Архонт, казалось, прямо на ухо. «Можно не кричать, я услышу». «У тебя ограничения по объему ремонта есть?» я не знаю То, что есть ограничения, вообще для меня необычно. Раньше я мог создавать и убирать галактики одним желанием. Вот так и живем, — согласился с ним Сергей. Сплошные ограничения вокруг. Но ведь живем? Архонт промолчал. Сергей начал кидать большие, но ненасыщенные плетения скрыто по ходу движения состава. Главное, чтобы они продержались десяток минут, пока состав не проедет. Архонт привлек опять внимание задумавшегося демиурга Сергей. Так как ты своих пределов не знаешь, что действую экономно. Когда поймешь, что поезд без ремонта путей не проедет, тогда и чини. Хорошо. И еще, ты в темноте хорошо видишь? Мне не нужен свет, чтобы видеть. Я по-другому все воспринимаю. В объеме. Чем больше расстояние, тем хуже. И это непривычно. А глазами? Они же у тебя есть? Неудобно. Непривычно. Может, научусь позже состав приближался к центральному вокзалу путь по которому ушшёл состав был свободен станция не освещалась по причине светомаскировки на перроне никого не было даже патрули спрятались погода была практически безветренная и дым выходящий из трубы не прибивала к земле когда же он выходил за купол отвода глаз рассмотреть его на фоне пасмурного неба было нереально сергей бывший в напряжении облегченно выдохнул осталось проскочить две стрелки и мост за ними Тут из кабины машиниста донеслись выстрелы. «Повреждены приборы управления этим механизмом!» тут же доложил Архонт. «Починил!» Сергей быстро обернулся назад. Заметив его движение, дроу, выглядывающее из окна, сделал виноватое лицо и махнуло рукой. Мол, все нормально. Сергей погрозил кулаком и опять повернулся вперед. «Пришло время кидать очередное плетение!»